Виктор взял банджи и потрогал струны. Пальцы не слушались. Он положил банджи на стол. — Голем, — сказал он. — Вот вы, коммунист. Какого черта вы делаете в лепрозории? Почему вы не на митинге? Почему не на баррикаде? Москва вас не похвалит. — Я архитектор, — спокойно сказал Голем. — Какой вы архитектор? если ни черта не понимаете и вообще чего у меня все водите за нос мы с вами час бьемся а что вы мне сказали жрете мой джин и напускаете туман стыдно голем и врете бесперечь ну уж бесперечь сказал голем хотя и не без этого не бывает у них гнойных язв. дайца на стакан — сказал Виктор. — Уже напились. Он плеснул из бутылки и выпил. — Черт вас разберет, голем! — Ну, зачем это вам? Что это за игры? — Если можете рассказать, рассказывайте, а если от тайны нечего было начинать. — Это очень просто объясняется, — благодушно сказал голем, вытягивая ноги. — Я же пророк, вы сами меня так обзывали. — А пророки и все в таком положении. Знают они много, и рассказать им хочется, поделиться с приятным собеседником, похвастаться для придания себе веса. А когда начинают рассказывать, появляется это ощущение неудобства, неловкости. Вот они и зумият, как Господь Бог, когда его спросили насчет камня. — Как угодно, — сказал Виктор. — Поеду в Лепрозорий и узнаю все без вас.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 Ему стало совсем хорошо. Он взял мокрое весло, которое лежало на корме, и оттолкнулся от берега, и лодка сразу закачалась. Никакого дождя не было, был красный закат, и он поплыл прямо на закат, и весла срывались с верхушек волн, лечь бы на дно, и он бы лег. Но было неловко, потому что над духом лениво гудел голос голем. Они очень молоды, у них все впереди, а у нас впереди только они. Да, конечно, человек обладеет вселенной, но это будет не краснощеки и богатырь с мышцами, и, конечно, человек справится с самим собой, но только сначала он изменит себя. Природа не обманывает, она выполняет свои обещания, но не так, как мы думали, а зачастую не так, как нам хотелось бы.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 Ложитесь спать, голем. Проснувшись, он обнаружил, что лежит в постели. Было темно, и в окна с дробным треском клистал дождь. Он с трудом поднял руку и потянулся к ночнику, но пальцы наткнулись на холодную гладкую стену. Странно, — подумал он, — а где Диана? Или это не санаторий? Он попробовал облизать губы. Толстый шершавый язык не повиновался. Очень хотелось курить, но курить было нельзя ни в коем случае. А, собственно, мне хочется пить. Диана, — позвал он. Да, здесь же не санаторий. В санатории ночник справа, а здесь справа стена. Так это ж мой номер. Подумал он с восторгом. «Как я сюда попал?» Он лежал под одеялом и был раздет до белья. «Что-то я не помню, чтобы я раздевался, — подумал он. Кто-то меня раздел. Хотя, может быть, я разделся сам. Если на мне ботинки, то я раздевался сам». Он потер ногой обнугу, а, -а, «А, босой! Черт, руки чешутся! волдырик Кит! Поразвели клопов в номерах, съеду!» Куда это я ехал? В лодке. А, это... Павар здесь клопов развел. Он вдруг вспомнил о Паваре и сел. Его замутило, и он опять лег на спину. А давно я так не надирался. Однако Павар — серебряный трелесник. Когда это было? Вчера. Он скривился и стал драть ногтями левую руку. Что, сейчас утро или вечер? Наверное, утро, а может быть, вечер. Голем, вспомнил он, мы с големом высосали целую бутылку и не разбавляли, а до этого полбутылки высосали с долговязом. А до этого я еще где-то сосал, или это был вчера? Постой-ка сейчас что, сегодня или вчера? Встать бы надо, попить, то и все. — Нет, — подумал он упрямо, — я сначала разберусь. Что-то голем рассказывал интересное. Он решил, что я пьян и ничего не понимаю, и поэтому можно говорить со мной откровенно. Ну, впрочем, я действительно был пьян, но, помнится, все понимал. Что ж я понимал? Он яростно потер тыльной стороной правой ладони к шерстяному одеялу. Тяжелые времена наступают. Нет, это из Павора. А, вот, из Голема. У них все впереди, а у нас впереди только они. И генетическая болезнь. А что же? Вполне возможно, когда-нибудь это должно произойти. Может быть, давно уж происходит. Внутри вида зарождается новый вид. А мы это называем генетической болезнью. Старый вид для одних условий, новый вид для других. Раньше нужны были мощные мышцы, плодовитость, морозоустойчивость, агрессивность и, так сказать, практическая сметка. Сейчас, положим, это тоже нужно, но скорее по инерции. Можно укокошить миллион с практической сметкой, ничего существенного не произойдет, это точно много раз испробовано. Кто это сказал, что если из истории вынуть всего лишь несколько десятков, ну, пусть несколько сотен человек, то мы бы в два счета оказались в каменном веке? Но пусть несколько тысяч. Что это за люди? Это, брат, совсем другие люди. А вполне? Возможно? Ньютон, Эйнштейн, Аристотель, мутанты. Среда, конечно, была не слишком благоприятная. И вполне возможно, что масса таких мутантов погибла, не обнаружив себя, как тот мальчишка из рассказа Чапика. Они, конечно, особенные, не практической сметки у них не было, ненормальных человеческих потребностей, или, может быть, откажется. Просто духовная страна так гипертрофирована, что все прочее незаметно. Но это ты зря сказал. Эйнштейн говорил, что лучше всего работать смотрителем маяка, это уж само по себе звучит. Ха, вообще интересно было бы себе представить, как в наши дни рождается хомо-супер, хороший сюжет. Черт, руки зудят нестерпимо. Написать бы такую утопию в духе Оруэлла или Бернарда Вольфа. Правда, трудно представить себе такого супера. Огромный лысый череп, хиленькие ручки, ножки, импотент, банальщина. Ну, вообще-то что-то в этом роде должно быть. Во всяком случае, смещение потребностей. Водки не надо, жратвы какой-нибудь особенной не надо, роскоши никакой, да и женщин-то в общем. Так только для спокойствия и вящей сосредоточенности. Идеальный объект для эксплуатации. Отдельный ему кабинет, стол бумаги, кучу книг, аллейку для перипатических размышлений, а взамен он выдает идей. Нет, никакой утопии не получится. Загребут его военные, вот вся утопия. Сделают секретный институт, всех этих суперов туда свезут, поставят часового.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 Секретный институт, часовые, шпионы, патриотизм, патриотическая уборщица Клары, экая дешевка. Трудность в том, чтобы представить себе их работу, идеи, возможности, куда уж мне, это вообще невозможно. Шампанзе не может написать роман о людях. Как же я могу написать роман о человеке, у которого никаких потребностей, кроме духовных? Ну, конечно, кое-что представить можно — атмосферу, состояние непрерывного творческого экстаза, ощущение своего всемогущества, независимости, отсутствие комплексов, совершенное бесстрашие. Да, чтобы написать такую штуку, надо анализаться ЛСД. Вообще, эмоциональная сфера супера с точки зрения обычного человека представлялась бы как патология.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 ступил на пол и, хрустнув мышцами, подошел к окну. — Мой мир! — подумал он, глядя сквозь залитое водой стекло, и стекло исчезло. Далеко внизу утонул в дожде замерший в ужасе город, и огромная мокрая страна, А потом все сдвинулось, уплыло, и остался только маленький голубой шарик с длинным голубым хвостиком, и он увидел гигантскую чечевицу, галактики, косые, мертво висящую в мерцающей бездне, клочья, светящиеся материи, скрученные силовими полями, и бездонные провалы там, где не было света. И он протянул руку. И погрузил ее в пухлое белое ядро, и ощутил легкое тепло, и когда он сжал кулак, материя прошла сквозь пальцы, как мыльная пена. Он снова засмеялся, щелкнул по носу свое отражение в стекле и нежно погладил бугорки на вспухшей коже. — Поэтому случаю необходимо выпить, — сказал он вслух. В бутылке оставалось еще немного джину. Бедный старый голем не смог допить до конца, бедный старый лжепророк. Не потому лжепророк, что прорицание они его не верны, а потому что он всего-навсего моя нетка. Я всегда буду любить тебя голем, — подумал Виктор. Ты хороший человек, ты умный человек. Но ты всего лишь человек. Он слил остатки в стакан, привычным движением опрокинул спиртное в глотку и, еще не успев проглотить, бросился в ванную и востошнило. — Черт! — подумал он. — Какая мерзость! В зеркале он увидел свое лицо, мятое, слегка обрюзшее, с неестественно большими и неестественно черными глазами. ну вот и все. Подумал он. Ну, вот и все. Виктор Банев, пьянице и хвосту. Не пить тебе больше и не рать песен. И не хотать над глупостями, и не молоть веселую чепуху деревянным языком, не драться, не буйствовать, не хулиганить, не пугать прохожих, не ругаться с полицией, не ссориться с господином президентом, не вваливаться в ночные бары с галдящей компанией молодых почитателей. Он вернулся на кровать. Курить не хотелось. Ничего не хотелось. От всего мутило. И стало грустно. Ощущение потери сначала легкое, чуть заметное, как прикосновение путины разрасталось, мрачные ряды колючей проволоки вставали между ним и тем миром, который он так любил. За все надо платить, — думал он. Тем больше нужно платить за новую жизнь, надо платить старой жизнью. Он яростно чесал руки, обдирая кожу. Я не замечала этого. Диана вошла, не постучавшись, сбросила плащ и остановилась перед ним, улыбающаяся, соблазнительно, и подняла руки, оправляя волосы. Замерзла, сказала она. Пускают погреться. Да, сказал он, плохо понимая, что говорит. Она выключила свет. И теперь он не видел ее, только слышал ключ, повернувшийся в скважине, треск расстегиваемых кнопок, шорох одежды, и как туфли упали на пол, а потом она оказалась рядом, теплая, гладкая, душистая, а он все думал, что теперь ему конец. Вечный дождь, угрюмые дома с крышами, как то чужие незнакомые люди в мокрой черной одежде с мокрыми повязками на лицах, и вот они... Снимают повязки, снимают перчатки, снимают лица и кладут их в специальные шкафчики, а руки их покрыты гнойными язвами. Тоска, ужас, одиночества. Диана прижалась к нему, и он привычным движением обнял ее. Она была прежняя, но он-то был уже не прежний, он больше ничего не мог, потому что ему ничего не было нужно.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 Я заболел, говорю, я вам заразился, это нечестно, я не хотел. Вы же говорили, не заразно. Он ужаснулся при мысли, что говорит, слишком не связано что голем его не понимает и думает, что он просто пьян. Тогда он сунул голем под нос своей руки, рюмка опрокинулась, прокатилась по стулу и упала на пол. Голем сначала отшатнулся, потом пригляделся.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 И уже не будет никаких осмотров. Его отвезут в лепрозорий, замотают рот черной тряпкой, и все будет кончено. Землянику ели? — спросил голем. — Да, — покорно сказал Виктор, — клубнику. — ли небось, килограмма два, — сказал голем. — Причем тут земляника? — закричал Виктор, вырывая руки. — Сделайте что-нибудь. Не может быть что было поздно ведь только что началось перестаньте орать у вас крапивница аллергия вам противопоказано жрать клубнику в таких количествах виктор еще не понимал разглядывая свои руки он бормотал вы же сами говорили волдыри сыпь волдыри от клопов бывают сказал голем наставительно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 Голем ухмыльнулся. — Выпейте коньяку, — предложила. — При аллергии нельзя пить коньяк, но вы выпейте, а то у вас ж очень жалкий вид. Виктор взял его рюмку, зажмурился и выпил. — Ничего. подташнивает немного, но это, надо понимать, спохмелье сейчас пройдет, и все прошло. — Милый писатель, — сказал Голем.